Гард сел на циновку, прислонившись спиной к холодной стене. Префект присел рядом. Августин продолжил. Впрочем, боязнь самого себя очень свойственна нынешним людям. Люди перестают доверять себе, а недоверие всегда порождает страх. Впрочем, не будем отвлекаться. Я хочу сказать вам о том, что меня сегодня особенно волнует. Сегодня, когда двадцать первый век приближается к своему закату, Меня беспокоит, что церковь с каким-то странным удовольствием уходит от проблем божеских к проблемам социальным. По моему разумению, церковь должна помочь человеку соединиться с Господом, и не ее дело вмешиваться в политику». «Нет, комиссар полиции Гарт не мог столь долго ничего не спрашивать. Вопрос вырвался сам по себе. «Почему?» Августин словно ждал этого вопроса и ответил мгновенно. «Потому что, когда церковь перестает следить за душами людей и начинает участвовать в политических перипетиях, человек радостно будет дьявола, который до поры дремлет в каждом из нас и попадает под его власть». Тут вступил в разговор префект. «Как я понимаю, вы как раз хотели, чтобы Гарт, говоря по-нашему, карамболился в средние века и познакомился с дьяволом? «Что — Что? — взрезал комиссар. — Вы с ума сошли!» «Еще чего не хватало — с дьяволом знакомиться!» Этот нервный всплеск не произвел на Августина никакого впечатления. «А может быть, вы с ним знакомы?» — произнес он совершенно спокойно. «Это же ведь никогда неизвестно!» И посмотрел на комиссара, не в глаза поглядел, а куда-то в самое нутро, туда, где, наверное, живет душа. «Что это было такое?» Гард ничего не понял. Вроде не терял он сознание, Глаза не закрывал, не падал никуда, Но только вдруг весь мир покрыло Белая прозрачная ткань, А за ней, за этой воздушной переной, Замелькали лица женщин, Тех, что когда-то принадлежали ему, комиссару Гарду. Какие-то лица плыли, И давно казалось забытые, И недавние, которые очень хотелось бы позабыть, Ирена, конечно. Его Ирена, по сути, единственная его женщина, так глупо, так рано и так нелепо погибшая. Лица кружились перед ним, улыбались, уплывали и вновь возвращались. В этом странном хороводе было что-то страшное и притягательное одновременно. Так мальчишкой, помнится, ночью стоял гард на пушке темного леса, понимая, что там... В таинственной колючей темноте обитает нечто ужасно важное и интересное. Не решался себе признаться в этом, и войти не решался, и так и не решился. Может быть, с тех пор Гард так ненавидит лес, который стал свидетелем его трусости и позора. Лица его женщин все кружились в странном, завораживающем танце. И комиссар понимал, что сейчас с ним происходит что-то очень важное. Что-то такое, что будет иметь продолжение и завтра, и через год, и, может быть, всегда. Но что это такое, и почему, он не мог понять. Когда гард пришел в себя, Августина в комнате не было. Префект по-прежнему сидел, прислонившись к стене и глядел в потолок. — Где Рыжий? — спросил комиссар, чтобы пауза не слишком затягивалась. — У них час молитвы августин сказал когда ты вернешься мы можем пойти на этот час если нам интересно откуда вернусь япольный комиссар оттуда где ты сейчас был